Одной из важных особенностей тревел-медиатекста является детализация маршрута, осуществляемая вербально и графически. Принцип путешествия предполагает движение, многократное изменение пространственных координат. Это не означает, что журналист должен детально представить все возможные варианты маршрута по конкретной стране. Редактор National Geographic Traveler Железняк, обращаясь к молодым журналистам, посоветовал. Никогда не предлагайте статью о стране в целом. Интереснее история об отдельном месте. При этом журнал Traveler как макротекст является совокупностью описаний и маршрутов, представленных в каждом материале. В текстах фиксируются определенные основания остановки, достопримечательности, отели, рестораны, музеи, магазины и так далее. Простой пример. Первый канал Дю-Меди. Второй Аквитания. Третий канал между Нантом и Брестом. Четвёртый Эльзас-Лотарингия. Иногда сюжет строится по принципу инструкции, на основании которой можно выстроить собственный маршрут: гастрономический, спортивный, развлекательный, рекреационный и так далее. Есть, э, если в тексте повествуется о совершённом путешествии, то нередко обозначается начальная точка маршрута, его этапы и цель. Наконец, наш поход с элементами экстрима достигает цели вулканического сердца Кальдеры. В авторском тревел-медиатексте можно наблюдаться и намеренная деконкретизация времени и места путешествия. Она служит созданию идиллической атмосферы и компенсируется вниманием к необычным деталям, которые были свойственны Конденас Тревелер мою лодку э, было найти довольно просто среди весьма неуклюжих захламлённых пароходов, построенных из гаражных ворот, паркетной доски и оконных рам, спасённых из домов под снос.